— Долги следует отдавать. — Вот я и пытаюсь это сделать, а ты, Николай Иванович, мне помогаешь. Перевел разговор в другую плоскость страхов. — Свой долг отдаю. Но если смогу быть чем-нибудь тебе лично полезным, только свистни. — Не волнуйся, я уж придумаю задачку тебе по силам возможностям. — А теперь слушай. До этого времени, до шести, Айникин не появился. Киллер выбрался из подъезда, вышел на улицу и там встретился с Бараном. Они о чем-то поговорили, раздраженно, с матерком. Баран достал из кармана пачку баксов и передал парню. Что бы это значило? А тут и думать нечего. Выполнение заказа сорвалось, не по вине пришлого умельца. Вот он и потребовал, чтобы ему добавили, если хотят, чтобы дальше работал. Ты считаешь, что заказ не снят? Господи, страх! Ну ты как с луной свалился. Ну кто же Аникина после всего этого выпустит живым? Что будем дальше делать, Николай Иванович? Колян выдал набор фраз, которые произносил покровительственно небрежным тоном. Из них явствовало, что это вам, товарищ майор Страхов, не в спецназах служить, по горам лазить и отдельных бандитов мочить. Тоже, кстати, работенка грязная, но поддающаяся определенным закономерностям. А здесь городская война. Недаром же города называют каменными джунглями. В таких джунглях бандит имеет огромный маневр для действий. Он может так в них раствориться, что никакие собаки след не возьмут. «Значит, ушел Аникин?» — с отчаянием спросил Страхов. «Не думаю», — успокоил его Колян. «Баран и киллер выведут нас на него. Теперь главное не упустить. Но будем надеяться, что моим парням повезет». Исчезновение Аникина. Аникин не сомневался, что его попытаются убрать. Не те люди, Сосновский и Баран, чтобы запросто расстаться с полусотней штук баксов. А если он через годик к ним снова придет и скажет, «Яков Михайлович, поиздержался, дайте еще полсотни». Ну куда он денется?» Раскроет лапотник и отсчитает. К тому же, пока он, Аникин, жив, над ними будет постоянно висеть топор. Не потому, что он способен заложить их, об этом и думать не будут. Просто его могут взять менты или кто иное, и заставят говорить. Самые надежные и молчаливые люди — Покойники. Вот они и постараются сделать из него крепкого, здорового мужика, жизнелюба, труп. Аникин вышел из офиса Сосновского и вскоре заметил, что его ведут. Фух, баран! Сучья кровь! Друг старый! Даже не дал ему форы, тут же посадил ему на хвост своих обалдуев. ну ну Пусть помотаются, побегают за ним. Он им сейчас покажет класс отрыва. В битый час Аникин катался на метро, менял станции, неторопливо шел по переходам и бегом мчался по эскалаторам. Когда вымотал преследователей, применил свой излюбленный трюк. Выскочил из вагона метро, когда поезд уже двинулся. Мощным движением раздвинул двери, выпрыгнул. Двери с треском захлопнулись. Состав начал набирать скорость. Аникин помчался по ступенькам эскалатора. Выскочив на улицу, он рванул дверцу первой же попавшейся машины, прошипел водителю «Гони отсюда!» и сунул ему две пятисотки. «Куда?» — все-таки спросил хозяин машины. «Куда хочешь, но немедленно!» Водитель рванул с места. Аникин проехал парочку улиц, убедился, что сопровождающие его потеряли. «Тормози», — сказал водитель. «В следующий раз...»